Метава. Дворец герцогини Курлянской, Бестужев-Рюмин и Наручный Савка. Вот и все, батюшка Петр Михайлович. Нету больше государя Петра Алексеевича и правит империей Российской ее императорское величество Екатерина Алексеевна. Да погоди, погоди ты, Савка, толком-то расскажи, как такое случиться могло? Да чего уж В задний след-то рассказывать. Все одно не вернешь. Вернешь, не вернешь, а жить-то дальше надо, соображать, за что хвататься. Белый свет вот как стоял, так и стоит чай. Что ж, захворал, значит, государь. Отчего? Про то мы неизвестны. Захворал и все тут. В в соломку под окнами дворцовыми раскидали чтоб шума поменьше. Потом и вовсе езду запретили. Оно, конечно, не столько шуму, какой шум-то от саней, сколько чтоб не задерживались, не слушали, кричал Сердешный, больно кричал, сердце обрывалось. Причастили его. Алтарь для молебнов неустанных о здравии у дверей, а почевали не воздвигли. Алтарь алтарем, только с ним и проходу в государеву почевальную не стало. Попы известно дело свое знают, как в стерегут. Не подойдешь, не заглянешь. Это какого было-то? 22 января, на другой день после престола Божьей Матери отрады и утешения. Еще спор был, одни толковали, надо бы молебен отслужить, а императрица только ручкой махнула. Да и то сказать, праздником-то нашим, она так и не научилась. Все с подсказки одной живет. Так вроде полегчало государю. Полегчать не полегчало, а паутих маленько в сознание вошел, а престоль беспокоиться начал. Да говоришь ты побыстрее не тяни. Да чего ж тянуть? Так и говорю, беспокоиться начал. Сказывали императрица к нему, мол: "Воля твоя какая?" А государь головой только качает, чтоб Анну Петровну позвали. «А Меньшиков что же? Какой там Меньшиков?» Ему строго-настрого путь в государеву опочивальню заказан был. После тех денег, нерасследованных, чтоль. Ну да, гневался на него государь. Лютым гневом гневался. Чем бы тот гнев кончился, кабы жив остался, не угадать. Кабы-кабы да вот помер же. А Меньшиков живой от престола не отступится. Где отступиться? Ему бы радоваться, что гроза над головой разошлась, а он во власть вцепился так, боярь то все только руками развели. Вот-вот, пока разводили, Александр Данилович гляди, все угреб по своей мысли. Тогда-то еще неизвестно было. Кинули в Санну Петровну искать. Да чудно что это, не так дворец велика, а без малого полтора часа найти не могли. Словом, замешкались, Ан государь туж без языка. Хотел чего цесаревне сказать, чтобы воля его последнюю записала. А сил гляди нет. Доску аспидную тогда знаками подать велел, на доске писать принялся. Отдать все. Да только на том рука-то ослабла, и сам государь памяти лишился. Чего хотел, о чем думал, все с ним осталось. А догадки какие были? Знамо дело не без догадок. Так полагали Абане Петровне думал. К ней сердце то его лежало. Дописать, значит, не смог, а дальше что? А дальше как положено. Через пару дён на перенесение мощей Фёдора Студита Колодникова ради его императорского здравия из Тюрима выпустили. Видимо невидимо Девер постарался. У него в полицмейстерской канцелярии петербургской давно все забито было. Только и колоднички не помогли. Двадцать восьмого на преподобного Ефрема Сирина в шестом часу пополудни Господь государей прибрал. Отмаился: Царствие им небесное. Дед «Да все без тебя, папы, скажут. И поскладнее твоего, и до Бога доходчивее. Ты мне лучше растолкуй, как с Екатериной Алексеевной то вышло. Поминать неохота. Еще государь в себя в попочевалине лежал без памяти, но дышал еще, а в соседнем апартаменте совет собрался, кому на престол вступать. Алексей Васильевич Макаров свидетельствует, что нет мол, завещания. Было, да государь волю свою последнюю изменить решил, старое завещание мол, изничтожил, а новое составить перед болезнью не успел. Как не успел. Больше всего пристоле пекся, и не успел. Оно и всем сомнительно показалось. Только и преосвященный Феодосии помалкивает, вроде ничего о завещания не слыхивал. А мельшиков с ходу и выкликни быть императрицей Екатерине Алексеевне. Советчики-то не соглашаются, помалкивают. А светлейший свое... Мол, было дело в дому купца какого-то там немецкого. будто называл государь супругу свою. Еще там где-то слово обронил. Все спорить-то и боятся, а согласие тоже не дают. Вот так оно тянулось, тянулось, а там, глядь, преображенцы подоспели. Все ходы-выходы во дворец до да залу заняли. Мельшиков кричит, рева там императрицы Екатерины, Они за ним вслед так и выбрали рта не раскрывши. Ну и прокурат Александр Данилович. Ну прокурат, слов нет. Какие уж батюшка, слова. Теперь и такие дела пойдут, только держись. Рассказ о последней воле. Ветер над заледенелыми колеями. Ветер на раскатанных поворотах. Ветер в порывах острого мёрзлого снега. И одинокая фигура, плотно согнувшаяся под суконной полостью саней. Быстрее, ещё быстрее. Без ночлегов, без родыха, с едой на ходу, как придётся, пока перепрягают клубящихся мутным паром лошадей. Объявитель всего курьер Прокофи Матюшкин, что объявит указом её императорского величества И то вам исполнить без и о том вообще с ним в кабинет Ее императорского величества письменно рапортовать и чтобы это было тайно дабы другие никто не ведали подписал кабинет-секретарь Алексей Макаров Что предстояло делать, знал на память Кто бы рискнул доверить действительно важные дела бумаги? А вот с чьей помощью этого не знал и он сам, личный курьер недавно оказавшийся на престоле Екатерины I. Секретная инструкция предписывала, начиная с Ладоги, в направлении Архангельска высматривать обоз. Четыре подводы, урядник, двое солдат-преображенцев и поклажа, ящик с некоторыми вещми. О том, чтобы разминуться, пропустить, не узнать, не могло быть и речи. Такой промах немыслим для доверенного лица императрицы, к тому же из той знатной семьи, которая особыми заслугами вскоре добьется графского титула. И появится дворец в Москве, карета с гербами, лучшие художники для благообразных семейных портретов. А пока только бы не уснуть, не забыться и уберечь тайну. В шестидесяти верстах от Каргополя они. Преображенцы не расположены к объяснениям. Их ждёт Петербург, и тоже как можно скорее. А всякие разговоры в пути строжайшие запрещены. Но невнятно, не для посторонних ушей сказанная фраза, вынутый и тут же спрятанный полотняный пакет, и обоз сворачивает к крайнему строению деревни, то ли Рига, то ли Авин. Запираются ворота, зажигаются свечи. Топор поддевает одну доску ящика, другую Совсем не так легко преображенцам подчиниться приказу Матюшкина. но На пакете, показанном уряднику, стояла: Указ ее императорского величества из кабинета обретающемуся обер-офицеру или унтер-офицеру при мертвом теле монаха Феодосия. В грубо сколоченном ящике Холь скрывал густой слой залившей щель смолы. Под видом некоторых вещей преображенцы спешно везли в столицу труп Лив, курьеру Матюшкину предстояло провести самый тщательный осмотр. Нет ли на нем повреждений и язв? Но доверие даже к курьеру не было полным. Кабинет требовал, чтобы результаты осмотра подтвердили своими подписями все присутствовавшие. Снова перестук забивающих гвозди топоров, растопленная смола, холст, вязь веревок, ящик готов в путь. И опережая преображенцев, растворяются в снежной дымке дороги на столицу сани кабинет курьера Рапорт, который он увозил, утверждал, что я на мертвом теле не оказалось. Первый раз за десять суток бешеной езды можно позволить себе заснуть. Поручение выполнено, а до Петербурга далеко. Только откуда Матюшкину узнать, что его верная служба давно не нужна что той же ночью в облаке густой поземки его сани разменинуться с санями другого курьера как и он напряженно высматривающего направляющий в столицу обоз четыре подводы солдаты преображенцы ящик сержант Воронин далек от царского двора но приказ полученный им из самой тайной канцелярии вынуждал хоть кое-в чем приобщить его к таинственному делу здесь тебе секретно объявляем Урядники и солдаты везут мёртвое черница Федосова тела, И тебе, осен, для чего ты посылаешься, никому под жестоким штрафом отнюдь не сказывать. Будешь же что с небрежением и соплошностью сделаешь, не по силе сей инструкции, и зато то жестоко истяжешься. Угроза была излишней. Кто в России тех лет не знал порядков тайной канцелярии, неукротимого нрава руководивших ею Петра Толстого и Андрея Ушакова дразь да бы тут обошлось дело штрафом воронин встречает преображенцев на следующий день после матюшкина теперь все зависит от его решительности ближайший на пути монастырь кирилла белозерской воронин во весь опор гонит обоз туда следующий отчет составлен с точностью до четверти часа 12 марта 1726 года в пятом часу, в последней четверти приехали в монастырь и объявили игумену приказ о немедленном захоронении. В девять часов во второй четверти того же дня, три часа, чтобы выдолбить могилу, ящик, записанный в церковных ведомостях уже как тело черница Федоса, погребен около Ефимиевской церкви. Настоящее имя, фамилия, возраст, происхождение все это остается неизвестным. Ни молитвы, ни отпевания, груды звонкой мерзлой земли в едва забрезжившем свете морозного утра. Участники последнего акта подписывают последнее обязательства, о неразглашении. С чернецом Федосом кончено.